Здесь ничего этого не было. Ни тел, ни выбитых окон, ни следов пожара. Деревня выглядела мирно и спокойно. Приветливо распахнутые ставни, аккуратно закрытые двери, ухоженные палисадники. Но ни души вокруг. «Жутковато тут», — сказал скалогрыз. «Давайте проедем побыстрее, а?» «Проедем», — согласился Вольфганг. «Только водой запасемся?» «Впереди». Всего в нескольких десятках шагов в густой тени деревьев прятался колодец. Широкий бревенчатый сруб, наполовину ушедший в землю и поросший мхом, покрывала двускатная крыша на четырех украшенных затейливой резьбой столбах. На ворот была намотана толстая проржавевшая цепь, свободный конец которой уходил вглубь. «Может, не стоит?» – спросил гном, пока они неспешно приближались к колодцу, постоянно оглядываясь по сторонам. Деревенька хреновая. И вода у них наверняка тоже хреновая. Надеюсь, ты ошибаешься, потому что жажда — дело неприятное. Лошадь вдруг испуганно всхрапнула, дернула ушами, а через мгновение остановилась, как вкопанная. Напрасно рыцарь пытался заставить ее двигаться дальше. Серая кобыла больше не собиралась делать ни шагу по направлению к колодцу. Более того, она принялась пятиться назад, прядая ушами и мотая головой. «Пучок корней мне в грызло Выргался Раргар от неожиданности, чуть не выпавшей из седла. «Стой, Кляча!» Разумеется, лошадь не обратила на окрик ни малейшего внимания. Гнидая гром шога замерла рядом, тоже отказываясь повиноваться. Каурая послушно встала, потянулась к сочной траве на обочине. Сам орк напряженно озирался, а пальцы его правой руки уже сомкнулись на древки топора над плечом. «Держи!» Вольфганг сунул по воде гному. «На себя не теней не тряси. Сиди смирно». Он спешился, повернулся к рваной морде. «Постойте тогда, я только одним глазком. Может, попробую набрать воды?» И медленным, осторожным шагом направился к колодцу. Полтора десятка шагов, отделявшие его от сруба, показались Вольфгангу длиннее мили. Наконец он преодолел их, заглянул через край сруба. В черной глубине колодца не было заметно ни единого отблеска. Значит, вода, если оставалась, ушла далеко в глубину. Рыцарь поднял голову, потянулся к ручке ворота и тут увидел выцарапанную на нем надпись. Всего одно слово, тщательно вырезанное с помощью тяжелого ножа. Одно слово, объясняющее, что случилось с поселком. Прочь! Беда пришла отсюда, из колодца. Возможно, вода оказалась отравленной. Возможно, кто-то испортил ее намеренно. Возможно, она попросту закончилась, ушла в землю, найдя себе другой путь. Без нее жизнь здесь остановилась. А копать другой колодец, уцелевшие под шквалом безумия крестьяне не решились. Слишком быстро изменялось вокруг. Они ушли. Отправились на поиски спокойствия. Надеясь когда-нибудь вернуться. Вольфгонг все же начал вращать в ворот, хотя прекрасно понимал, даже если сейчас получит в свое распоряжение целую бадью чистой на вид воды, пить ее не станет. Только не отсюда, не из торчащего посреди мертвой деревни колодца, отмеченного отчаянным прочь. Однако цепь поднялась, и на ее нижнем конце не оказалось ведра. Крайние извенья выглядели странно, измятые. Иссеченные, будто бы разбитые тяжелой кувалдой. Или изжеванные большими, невероятно крепкими зубами. «Эй!» — окликнул рыцарь и орк. «Наше дело плохо!» «Здесь воды нет!» — ответил Вольфганг. «Двигаемся дальше!» Он вернулся к товарищам, взобрался на лошадь. Гном, облегченно вздохнув, передал ему по воде. «Благодарение гранитным предкам!» Каждую секунду ждал, что эта тварь рванется из-под меня травку пощипать. А я планировал все-таки отыскать тебе подходящие стремена. Может, у алхимиков? Нет, спасибо, запротестовал Скалогрыз. Уж лучше так, кобыла страшнее паровоза. Они возобновили путь, объехав колодец по широкой дуге вдоль фасадов домов на противоположной стороне улицы. громшук продолжал осторожно оглядываться, но безмолвие, царившее повсюду, не решалась на открытую угрозу. Ни у одного из троих не возникло мысли зайти в дома или в дворы в поисках съестного. Слишком чуждой выглядела деревенька, слишком явно прятала в себе нечто темное, скрывала уродливый, страшный секрет, отпугивающий даже мародеров и бандитов.